Глава 33. Наполни мои глаза сиянием луны. Ноябрь 1814 года. Это было непостижимо. Неужто в замке есть ещё волшебник? Может, кто-то из слуг или одна из принцесс? Вряд ли. А может, это дело рук мистера Норрела?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 Мистер Норрл стал бы ему помогать подобрать душевный? Трудно поверить. Кроме того, в колдовстве был какой-то чёрный юмор, не свойственный Норрлу. Тот, кто творил магию, хотел не просто напугать Уиллисов, он стремился унизить их, поставить в нелепое положение. Нет, это не Норрл. Но кто же тогда? Король не выглядел утомлённым, скорее он был настроен плясать, прыгать и вообще ликовать по случаю поражения уиллисов. Стрэндж решил, что муссон не причинит его величеству вреда, и они вышли в парк. Белый туман стёр детали и краски, сделав всё призрачным. Земля и небо сливались в одну серую зыбкую стихию.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 Он посетил церковь Святого Ведаста на Фостер Лейн, где прослушал замечательную проповедь, прочитанную Камболой. Но я придумал, как спасти королевство. Отправил посольство к морскому царю с предложением. Я женюсь на русавке и таким образом положу конец раздору между двумя нашими народами. Второй, навящивая идеи его величества Был некто с серебровласый, которого никто больше не видел. Он называет себя королём, настойчиво шептал безумец. Но я думаю, он ангел. Наверняка ангел с такими-то волосами. А те два злых духа, с которыми вы говорили, ну, он и задал им трёпку. Полагаю, он явился, чтобы покарать их и вернуть в гияну огненную. А потом он несомненно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 Музыка звучала скорбно и одиноко, но в то же время очень возвышенно. Странж подумал, что заиграл король и обернулся. Однако его спутник стоял, опустив руки, флейта лежал в кармане. Странж огляделся. Редкий туман не скрыл бы человеческую фигуру. Парк был пуст. Ах, слушайте, кричал король. Он поёт о трагедии короля Великобритании. Какие быстрые ноты! Они говорят об утраченной власти. Какие грустные трели! Они рассказывают о разуме, загубленном коварными политиками и постыдным поведениим сыновей. О, эта мелодия надрывает мне сердце. Она поёт о прелестном юном создании, которое король боготворил в юности и от которого отказался по принуждению друзей.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 В тот он неожиданно вспомнил, что красный цвет защищает от колдовских чар. Скорее! Скорее! кричал король. Флитист исполнил серию быстрых руладов, которые взлетали и падали, имитируя звуки ветра. Из ниоткуда подул настоящий ветер и понёс их к лесу. Когда ветер опустил Странджа и короля на землю, Они были куда ближе к странным деревьям. Замечательно, кричал король. Ночной колпак словно притягивал взгляд Стрэнджа. Защита от колдовских чар. Флитист вызвал ещё один порыв ветра, который сорвал колпак с головы короля. Неважно, неважно!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 Больше не казался Стрэнджу гостеприимным. Он снова видел его зловещным, чуждым, неанглийским. Что до огоньков, теперь он их едва различал. Это были просто светлые точки в тьме леса. И они говорили, что обитатели дома не могут себе позволить обилие свечей. Волшебник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 По полузасыпанные снегом, Стрэндж подобрал книгу и стряхнул с неё снег. У ворот парка волшебника глянулся. Тёмный лес исчез. На его месте вновь была невинная рощица из пяти блетевших буков. В Лондон Стрэндж возвращался в глубокой задумчивости. Он понимал, что приключение в Винзере Должно встревожить, возможно, даже испугать его. Однако гораздо сильнее были любопытство и возбуждение. Несмотря на все старания неведомых сил, применивших магию, он победил, сумел своей волей превозмочь их намерения. Противник был силён, но Стрэндж оказался сильнее. В целом происшествие подтвердило то, о чём он давно подозревал.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 Странж, приехав в Лондон примерно в полпятого, на город опускались сумерки, в лавках зажглись огни, на улицах горели фонари. Добравшись до перекрёстка Oxford Street и New Bond Street, он свернул и поехал на Hanover Square. Мистер Норрл, он застал в библиотеке за чашкой чая. Старик, как всегда, рад был видеть собрата по ремеслу. И очень хотел узнать подробности визита Стрэнджа к его величеству. Стрэндж рассказал, что короля содержат в собственном дворце как одинокого узника и перечислил заклинания, которые пробовал применить. Однако об изгнании Улиссов в зачарованном лесе и невидимом Флиттисте не произнёс ни слова. Я Ничуть не удивлён, что вы не смогли помочь его величеству, заметил мистер Норрл. Думаю, даже маги Ауриата не умели лечить безумие, да и вряд ли пытались. Содю по всему они завершённые иначе смотрели на сумасшествие. Они чтили безумцев, считая, что те знают нечто недоступное всем прочим.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 Едва ли был бы прок даже будь тот в своём уме. Лодку, украшенную алмазами, пару серебряных башмаков, поющего поросенка. Почему же этот эльф уделял Дандафи столько внимания и заботы? О! Он говорил мальчику, что они собратья по несчастью. Не знаю почему. Часто он пишут, что очень многие эльфы вбили себе в голову, будто англичане их обижают.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 Вспомните, я вам её неоднократно рекомендовал. Вы так и не прочли? К сожалению, мистер Норрл не всегда помнил, какие книги он советовал Стрэнджу про честь, а какие отослал в Йорк ширнорошно, чтобы ученик до них не добрался. Liber Novus надёжно стояла на полке в аббатстве Хартфилд. Стрэндж вздохнул и ответил, что охотно прочтёт книгу, как только её получит.